Всю ночь бушевала буря. Но никаких особых происшествий не случилось. Однако, когда отисы спустились к завтраку, кровавое пятно было на прежнем месте. «Думаю, что пятного водитель Пинкертона тут ни при чем», сказал Вашингтон. «Видно, это привидение поработало». Он еще раз стер пятно. Но на следующее утро оно появилось снова. Обнаружили его и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис собственноручно запер библиотеку. Теперь уже вся семья была заинтригована, а наступившая затем ночь навсегда развеяла всякие сомнения в реальности призраков. День выдался теплой солнечный птицей. Вечером вся семья отправилась прокатиться, домой они вернулись часов в девять. Разговор за ужином отнюдь не касался привидений, а в одиннадцать часов все разошлись по своим комнатам и в половине двенадцатого огни в доме погасли. Через некоторое время мистер Отис проснулся от какого-то странного шума, раздававшегося в коридоре. Казалось, будто лязгает железо. Мистер Ротис тотчас встал. Он был абсолютно спокоен и, пощупав пульс, убедился, что никакого жара у него нет. Но загадочный шум продолжался, и теперь мистер Ротис явственно различил звук шагов. Тогда он надел ночные туфли, достал из НССР небольшой продолговатый флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, в слабом свете луны, он увидел старика самого ужасного вида. Глаза его горели, словно угли, спутанные волосы свисали до плеч, одежда превратилась в лохмотья, а руки и ноги были закованы в кандалы, соединенные тяжелыми ржавыми цепями. «Уважаемый сэр!» — обратился к нему мистер Отис. «Извините меня, но я вынужден просить вас смазать ваши цепи. Вот вам флакон машинного масла. Я оставляю его здесь, на мраморном столике». С этими словами американский посол поставил флакон на столик и, закрыв за собою дверь, отправился спать. «С минуту!» Кентервильский призрак, ибо это был действительно он, стоял неподвижно, оцепенев от вполне понятного возмущения. Затем, хвативший в огневе пузырёк о паркет, он с глухими стенаниями помчался по коридору, испуская жуткий зелёный свет. Но тут распахнулась дверь одной из комнат, на пороге появились две маленькие фигурки, и мимо его головы просвистела здоровенная подушка. Призрак поспешил воспользоваться четвертым измерением и сбежал сквозь обшивку стены, после чего в доме воцарилась, наконец, тишина. Очутившись в маленькой потайной комнате в левом крыле замка, призрак прислонился к лунному лучу, чтобы перевести дух и обдумать создавшееся положение. Ни разу еще за триста лет его блестящей карьеры ему не наносили такого грубого оскорбления. Он вспомнил, например, как напугал до нервного припадка вдовствующую герцогиню, внезапно представ перед нею отражения в зеркале, в которое она кукетливо гляделась. ха На память ему пришла также и старая мадам Дотромульяк Проснувшись однажды на рассвете Она увидела, что в кресле у камина сидит очаровательный скелет И читает ее дневник Когда потом она поправилась после воспаления мозга Всякие отношения с этим отъявленным вольнодумцем Мсье де Вольтером были ею решительно прерваны И подумать только После стольких подвигов являются какие-то пропитанные практицизмом. Презренные американцы начинают подчивать его машинным маслом и швыряют в голову подушки. Нет, смириться с этим было невозможно. А посему призрак решил мстить. Когда на следующее утро семейство Отисов встретилось за завтраком, Разговор, естественно, некоторое время вертелся вокруг призрака. Посол был несколько уязвлен, что его подарок, флакон смазочного масла, был отвергнут. «Я вовсе не собираюсь оскорблять привидение», — заявил он. «Но если оно и в дальнейшем не пожелает воспользоваться машинным маслом, придется отобрать у него цепи». Ведь глаз не замкнешь, когда возле самой спальни так грохочет. Однако целую неделю их никто не беспокоил. И только неизменное появление кровавого пятна на полу библиотеки привлекало всеобщее внимание. Много толков также вызывало склонность пятна менять окраску, подобно хамелеону. Однажды утром оно даже оказалось изумрудно-зеленым. Разумеется, такие превращения весьма забавляли Отисов. Единственным человеком, не принимавшим участие в общих шутках, была маленькая Вирджиния. По каким-то необъяснимым причинам она всегда расстраивалась при виде пятна, а в то утро, когда оно стало зеленым, даже чуть не заплакала.